Такова вот причудливая схема погружения в маразм шаг за шагом. Выстраивая эту схему, человек совершает одну ошибку за другой, совершенно не замечая оных. Он весь в плену собственных построений, точнее, желания аргументировать свои чувства, которые, как известно, логике не поддаются. В этой схеме не верны все пункты. Во-первых, у гомосексуалистов бывают дети. Для этого они вступают в браки. Во-вторых, размножаться люди вовсе никому не должны. Это дело сугубо добровольное. Даже гетеросексуальные пары не всегда имеют детей, и почему-то никому в голову не приходит ущемлять их права на этом основании. А вот геев на этом основании ущемить, от чего-то приходит в голову. Наверное, голова такая. В третьих и в четвертых Действительно, людей от природы склонных к сексуальной лабильности можно склонить в сторону гомосексуализма, но это не значит сделать их гомосексуалистами. Это значит сделать их бисексуальными. А кто сказал, что у бисексуалов не будет детей, если они бывают даже у чистых геев? Граждане, которые внимательно ознакомились с теорией запретов в предыдущей главе, Наверняка заметили, что в словах противников запрета гей-парада звучат всё те же хорошо известные, классифицированные нами аргументы. Запомните: когда вас уговаривают поступиться своими правами ради абстрактного общего блага, вас элементарно разводят. Не поддавайтесь. Между собой и абстрактным общим благом всегда выбирайте конкретных, живых в себя. Потому что за болтовнёй об общем благе скрываются не менее конкретные интересы тех, кто хочет ущемить ваши права, не сколько ни поступившись своими. Между тем, почувствовав в свою силу и поддержку властей, и в карикатурном скандале, и в случае с гей-парадом, агрессивные дураки с декакарским мышлением пошли дальше в своём подталкивании страны в пропасть средневековья. Они начали преследовать уже конкретных людей, только и исключительно за их ориентацию. Вскоре после того, как преступные сообщества отморозков угрозами заставили московские власти приступить к конституцию страны, власти, впрочем, и не думали сопротивляться, певец Борис Моисеев собрался на гастроли в Новосибирск. «Казалось бы, Новосибирск — столица Сибири, культурный академический город. И что же вы думаете?» Расклеенные концертные афиши вызвали гневные протесты у местных отмороженных православных. Что же было на афишах изображено крамольного? Да ничего, но вот фамилия исполнителя. Теперь, когда в Москве власти поприжали этих гомиков, провинциальные черносотенцы правильно уловили сигнал сверху и решили продолжать линию партии. Сами не собираясь посещать концерты Моисеева, Они заявили, что и другим смотреть шоу не позволят. На каком основании? А вот на каком? Шоу гомосексуалиста Моисеева это пропаганда разврата и садомии. И больше ничего говорить не надо, потому что чем глупее аргумент, тем труднее его опровергнуть. И в этом коротком утверждении на самом деле нагорожена полная торба никак не связанных между собой и здравым смыслом положений. Гордиев узел глупостей. Откуда следует, что концерт Моисеева это пропагандистское мероприятие? Откуда следует, что это пропаганда именно Садомии, а не семи музыкальных нот, например? Кто сказал, что нельзя пропагандировать Садомию и где это написано? всякий ли гомосексуалист самим своим существованием или занятием любой профессией пропагандирует свою сексуальную ориентацию всякому ли гомосексуалисту теперь нужно запретить петь быть депутатом диктором на телевидении если мы исеев своим пением пропагандирует гомосексуализм получается что расторгуев каждым концертом пропагандирует гетеросексуализм почему ему можно а Моисееву нельзя если и геи, и гетеросексуалы равны в своих гражданских правах. Если человек хочет за свои деньги посмотреть пропаганду разврата и садомии, почему он не может это сделать? Потому что ему это запретили какие-то фанатичные боговеры? А между тем, новосибирские фанатики были не первыми, кто решил запретить своим согражданам ходить на те концерты, которые фанатикам не по нраву. В некоторых российских городах до этого уже проходили пикеты усколобых и концерты были так и отменены. Повезло Чайковскому, умер, а то бы хлебнул горюшка, приехав в Новосибирск на концертный час. Экономика и колебания климата ерунда. Это проклятые гомики развалили нам античность.